Глава тридцать девятая «Кажется, я что-то забыл», — пробормотал я, выходя с изнанки. Заглянул в инвентарь. Нет ящик с костями на месте. Но что-то... «Шарик!» Я перевел взгляд туда, куда указывала Леонесса. Мне на плечо. «Как долго он там сидит?» — осведомился я у одержимой. «С самого начала», — сообщила она, «когда ты отправился на встречу с родственниками своего духа». Не знаю, что это за существо, и оно мне очень подозрительно, но кажется, пока что будет лучше придержать его при себе, поблизости. Понятное дело, по пути я не переставал думать. Почему вообще я решил, что стрелок работает на змея? Даже если сам стрелок тот же самый, что действительно весьма вероятно, это может быть просто вольный наемник. Его могли и потомки Суэгу нанять, хотя это вряд ли слишком мало времени прошло с момента когда я им звонил я задал жесткие временные рамки как раз для этого сообщил им если не прибудут или опоздают отдам кости другой стороне однако теоретически его мог нанять и кто-то неизвестный конечно вероятнее всего что змейи но все же не стоит утверждать наверняка пока не знаю точно впрочем для меня это мало что меняет отравители взорвать меня не просто из-за сопротивления яду и персонального барьера а вот магические пули Может статься, что мои защиты против них вообще неэффективны. Остается поднимать хиты. Да, придется. И, возможно, удастся заполучить обилку, защищающую конкретно от пуль, любых, даже магических. Что-то вроде ДНД-шного смещения или еще что-нибудь. С Емельяновой нужно будет посоветоваться. Как я и подозревал, окружающие шарика, устроившегося у меня на плече, не замечали, если уж даже я его ухитрился не заметить у себя под носом. Девять рубашек, и я уперся в свой текущий лимит хитов. Оказывается, их бонус, дополнительное к стартовому количеству, не может превышать удвоенное значение Конституции. Вот же блин. И я понятия не имею, сколько мне нужно, чтобы выдержать попадание пули в голову, даже обычной. Повидавшись с Кэти, подробности приятно вспоминать, но не стоит описывать, я направился обратно в Россию, домой. Работа одержимой по сбору информации еще продолжалась, и мое присутствие ей только мешало бы. По пути, разумеется, мысли с Леонессой истребляли находящихся поблизости теней. Мне еще Конституцию поднимать, в конце концов. А еще мне с Ириной общаться. Хотя, возможно, Снегурочка отвезла ее к отцу. Хочется надеяться. Облом. Видимо, моя удача истощилась на спасение от пули. Ну, я не жалуюсь, но всегда хочется большего. Завидев меня, девочка покраснела до ушей и мгновенно скрылась на кухне». Могу понять, мне на ее месте точно было бы стыдно. А психология Саргов незаметно чтобы серьезно отличалась от человеческой. «Вообще-то я как раз на кухню собирался», — громко сообщил я. «Пообедаем и верну тебя отцу». Ответа не последовало. Вздохнув, я вошел на кухню. Где и застал любопытную картину. Снегурочка с выражением полной сосредоточенности на лице намазывала на булку масла Кажется, она пыталась добиться идеальной формы. По крайней мере, выравнивала поверхности, выступающие за края участки, очень старательно, не отвлекаясь на мое появление. Рядом лежал кусок ветчины, который я в своем холодильнике не помнил, да и масло, кажется, не мое. Рина старалась спрятаться за Дарью, но поскольку она была не сказать, чтобы намного меньше снегурочки, получалось это неважно. «Хмм», — произнес я. Минуточку отузвалась Натаниэль последним жестом, напоминающим движение руки дирижера, завершая свою работу. Все, я закончила. Я вообще-то нормальный обед готовить собирался. Девушка с облегчением, точно я его видел, кивнула. Забавно, даже на душе легче стало. Бутерброд достался Рине. Это ее снегурочка пыталась накормить, но обнаружив, что заготовку взялся я, девочка, продолжавшая прятаться за спиной дурью, есть его не спешила. В конце концов, его забрала Лионесса и тут же съела. Для такой большой женщины маленький перекус погоды не сделает. Обедали мы молча, но Рина набралась решимости сесть за общий стол или просто не устояла перед соблазном. В любом случае, лечение сработало, и она даже уже не плачет. Она так ничего и не сказала, лишь поклонилась, закончив обед, и я отправил ее к отцу в сопровождении Леонессы. Натаниэль осталась со мной. На нас обоих идет охота, так что безопаснее держаться вместе. Я перебирал содержимое инвентаря – И крафтить понадобится, и запасы нужно пополнять. И наткнулся на какой-то мешочек. Не помню. Внутри какой-то серый порошок. А, вспомнил! Остатки костюма змея. Вон и пара пуговиц осталось даже. Сгреб тогда все, по примеру, Светланы. Погоди-ка. Пуговицы. Я же могу их оживить. Впрочем, сперва следует подготовиться. Для начала восстановления. Хотя змей не заморачивался полным уничтожением одежды. Скорее просто пыхнул огнем по одежде, которая ему не нравится. Но пуговицам изрядно досталось. Восстановив одну до максимума, я перешел к следующему шагу подготовки. Начал составлять список вопросов от главного к второстепенным. Возможно, если во время допроса пользоваться восстановлением, удастся задать все, но лучше на это не рассчитывать. Поставить рядом бутылку лимонада для восстановления маны. Включить запись звука на диктофоне. «Поехали!» «Беседа с предметом». «Внимание! Предмет подвергался неоднократному магическому воздействию. возможные побочные эффекты. Затраты эссенции один. Хотите оживить?» «Да?» «Нет?» «Хм... Эта способность конфликтует даже с косвенной магией. Плохо, но в любом случае попробую...» «Да!» «Где живет твой хозяин, Гарсия Пабло Мендоза, огненный змей?» Первым делом спросил я. «Я не знаю, он не брал меня домой». Ровным, почти механическим голосом ответила пуговица. Хм. Костюм был куплен непосредственно для визита к феям, выходит. Зачем он посещал Блюмштадт, поселение фей? Он вел переговоры. После небольшой паузы ответила пуговица. И я заметил, что на ее поверхности появилась пока еще совсем тонкая трещина. озвучив с момента окончания приветствий. Думаю, вы знаешь, Хршшшалл. Побочный эффект проявился в модемном шуме вместо отдельных кусков фраз, а когда я попытался восстановить трескающуюся пуговицу, он стал ещё сильнее, и даже несмотря на это, в конечном итоге пуговица рассыпалась в пыль. Однако после пары прослушиваний записи мне вроде бы удалось понять, о чём шла речь, хотя монотонная речь пуговицы без разделения на говорящих задачу никак не упрощала. Змей хотел, чтобы феи присоединились к нему, считая, что это заставит присоединиться к нему и сомневающиеся кланы, а королева-фей, с которой он разговаривал, настаивала на сохранении нейтралитета. Змей вроде бы угрожал ей. «Вы знаете положение, и не пожалейте об этом». да все это ничего мне не говорит на самом деле». «Хотя нет, кое-что все-таки говорит». Со змеем можно вести переговоры, а также он достаточно силен, чтобы позволить себе такое поведение и не пострадать. Впрочем, последнее я и так знал, так что это просто еще одно подтверждение. Так. Есть нехилый шанс, что за охотой на Фенблат стоит все тот же змей. Хочет так надавить на фей. Куда ни ткни, везде змеиный хвост торчит. Прямо какой-то злой гений мирового масштаба. Хотя на самом деле просто тесен магический мир. Во всяком случае, на земле. Ладно. У меня есть еще одна пуговица, но ее толком не о чем спросить, если костюм был куплен только для визиток феям. Пусть пока полежит, может, и надумаю, о чем спросить. И, пожалуй, стоит навестить Суэгу. Старик, прищурившись, смотрел на меня, вернее, мне на плечо. «Что это у вас?» – осведомился он. «Это я у вас спросить хотел», – заметил я. «Это существо меня спасло, но я понятия не имею, что оно такое». Странно пробормотал Суэгу. Воспринимается как сильный и слабый дух одновременно. И это сияние? Сияние, удивился я. Я его не вижу. У бытия духом есть свои преимущества, отозвался старик. В любом случае, я не представляю, что или кто это. Жаль, вздохнул я. Но, возможно, вы дадите совет по другому поводу. Похоже, на меня объявили охоту. Суэго внимательно выслушал мой рассказ. Почесал подбородок. Примирение начинается с понимания, заметил он. «Мне думается, для начала вам стоит поговорить с оппонентом, понять его цели и объяснить свои. Даже если само по себе это не решит проблемы, может открыть путь к их решению». «С этим есть ряд проблем», — заметил я. «Во-первых, я не представляю, как с ним связаться. Во-вторых, как убедить на разговор. В-третьих, как уйти после него живым. Третье решается современными средствами связи», — усмехнулся старик. «Второе, вы себя недооцениваете». «Думается, мне он не откажет в беседе столь сильному магу. Хотя вас нельзя отнести к элите, уж простите за откровенность, вы объективно являетесь весьма сильным, одаренным с хорошей репутацией». Я поднял бровь. «Уж он-то откуда знает такое? Про репутацию». «Что же до первого?» «Ваша соратница, создающая альянс, знает, кто связан с огненным змеем, так что через них можно передать ему сообщение о желании побеседовать». «Резонно», — пробормотал я. «Благодарю за отдельный совет». А я хотел было спросить про рассказ пуговицу, но остановился. Я все же не уверен, что ему можно рассказать о моей способности расспрашивать предметы. Хотя, пожалуй, ничего. Еще раз благодарю. И ваши подъемные. Подъемные духу были эссенцией, разумеется. Впрочем, он просил немного, всего пять единиц. Я выдал десять. Старик действительно полезен, так что лучше не скупиться. Подозреваю, кстати, что его чувство благодарности, которым он брал плату за помощь, тоже метод получения эссенции, как мои задания, отдаваемые добровольно частицы душ. Связываться с Кошкиной, однако, я не стал. Сам, все сам. Я вспомнил, она упоминала, что клан Смарагд работает со змеем, так что можно выйти через них. Учитывая, что Смарагдовец, когда пытался меня завербовать, оставил контактный телефон и мыло, связаться с ним не представляло ни малейшего труда. Впрочем, даже без этого у них свой сайт есть. Я скинул письмо им на мыло. Ну что же, остается ждать. А пока доразберу инвентарь и проверю, как выполняется мой заказ на броник. Пополнить запасы продуктов, то-се... Хм... Еще один забытый контейнер нашелся, впрочем, в этот раз я сразу вспомнил, что лежит в деревянной коробке. Сувениры для родителей. Отцу, выглядящие старинными трубка и лупа, как любителю Холмса, матери вышитый берет. Красивый, зараза. Кстати, изучу их, все равно у нас на земле халявно. М. Анализ, пассивный навык, позволяет получать дополнительную информацию. Кумулятивен с навыками изучения. Позволяет видеть эффект развития навыков на два ранга вперед. «Блин, полезно. Но в обычных лупах такого не было. Видимо, вышло как с моей битой. Предмет с историей изменяет свойства, вернее, открываемую способность. Трубка, кстати, давала заклинание «дымовая завеса». А берет навык «этикет». Вроде и полезно, но так не хочется брать. Пусть останутся сувенирами. Только лупу все же куплю новую. «Что-то связанное с защитой от пуль?» – задумчиво осведомилась Светлана. «Даже не знаю». «Тут тебе, наверное, что-то игровое нужно, в жизни ничего такого нет. Ты бронежилеты проверял?» «Дают ношение брони», — вздохнул я. «Пробовал вырезать ДНД-шного дисплей с РБиста, но с него тихий шаг. Даже не знаю, ну, я подумаю. Если что-то придет в голову, позвоню или скину на ящик». «И на том спасибо. Надеюсь, меня не пристрелят до того». «Возможно, тебе проще будет избавиться от заказчика», — заметила девочка. «Или хотя бы заставить его снять заказ». «В этом направлении я тоже работаю», — отозвался я. «Ладно, удачи». «И мне тоже». Работа над моим броником шла, но, блин, мастер сообщил, что закончит никак не раньше следующего месяца. Даже от доплаты за срочность отказался. С сожалением в голосе. Другая работа, отнимающая все время, важнее взятые обязательства и репутация. Спрос возрос не только на големов, но и на амулеты, особенно защитные. Все-таки нужны собственные мастера». И к слову про мастеров, я собрал все материалы пруну на исцеляющий амулет. Стоит наведаться к нему. Плюс у меня к нему и новый заказ есть. И разговор. Заказ на исцеляющий амулет и новую партию раскрытия скрытых сил мастер принял, с явным удовольствием взяв оплату материалами. По поводу защиты от пуль почесал подбородок и пообещал подумать. А вот с учебником амулета амулетостроения, где можно таковой найти, старик не знал но неожиданно предложил преподать основы. За хорошую плату материалами, разумеется. Ну, учитывая, что Щука отзывался об амулетчике с уважением, я немедленно согласился и тут же отзвонился Леонессе. И пусть только Ривербанк попробует не оправдать вложение в него. Снегурочка сопровождала меня и когда я наведался к оборотням. Разжился пока что обычным броником, лучше чем ничего, и автоматом. Попросил разрешения поучаствовать в спаррингах. Первые два поединка она слила. Впрочем, в её оправдание следует заметить, что она сражалась намного хуже обычного из-за необходимости сдерживаться. Всё же её магия запросто способна заморозить насмерть и оборотня. Но в третьем вышла на ничью, а в четвёртом победа была уже её, пусть и впритык. Потом заметно уставшая девушка взяла паузу передохнуть, но когда я закончил свою схватку, снова попросила поединок. «Ну, я могу это только одобрить», хотя в мирное время ее крафтерские способности важнее, но сейчас у нас такая ситуация, когда нужны боевики. Между прочим, игрушечный автомат давал владение автоматическим оружием. Ничем не хуже настоящего. Мы возвращались домой. Снегурочка хотела забрать своего Куа и сгонять в собственный дом, когда почтовый агент сообщил о поступлении письма на почтовый ящик. С ящика flamesorpent.gmail.com Письмо содержало только номер сотового, больше ничего. Ну что же, попробуем вступить в контакт. Возвращение моей спутницы пришлось немного отложить. Я сделал небольшой крюк в салон сотовой связи. Может, и перестраховываюсь, но лучше звонить не со своего телефона, если есть такая возможность. Не удивлюсь, если существует магия, передаваемая через телефон. Она весьма разнообразна. Сотовые, к слову, давали довольно неплохую, только что дорогую обилку – связь. Что-то вроде телепатического общения, если не именно оно – «Так что я планировал после разговора насытить телефон. Все равно взял самый дешевый». «Звонок». Ответили почти сразу. «Господин Щеглов, полагаю, осведомился мужской голос?» «Точно так отозвался я. С кем я говорю?» «Гарсия Пабло Мендоза, известный как Огненный Змей». Отозвался человек на другом конце линии. «К сожалению, при встрече я не слышал его голоса, и по телефону статус бар не виден, по крайней мере, без передачи видео. Так что я мог только поверить на слово». «Понятно». «Позвольте осведомиться. Это вы отправили стрелка». «Совершенно верно. Мне не нравится, когда кто-то вставляет палки в колеса. Ваше вмешательство и так уже оказалось достаточно неприятным, и я бы не хотел, чтобы оно продолжалось». «Аналогично», — вздохнул я. «Хотите верьте, хотите нет, но все это просто стечение обстоятельств и меры по самозащите. Я, честно говоря, предпочел бы мирно развивать свой клан, но магический мир тесим В любом случае, возможно, удастся договориться не мешать друг другу». «Я не знаю ваших планов, но думается, это будет лучше для нас обоих. Ваш киллер уже дважды провалился, и вы не знаете, чего еще можно от меня ожидать, но и мне совершенно не хочется проверять, чего я смогу добиться. Честно, лучше худой мир, чем добрая война, а еще лучше взаимовыгодное сотрудничество». «Сотрудничество?» – хмыкнул Змей. «Если это он, конечно. У вас крошечный клан из нескольких членов, а у меня серьезная организация». «Вы считаете, что мы можем сотрудничать?» «Вы не знаете моих способностей», — заметил я. «Но наверняка в курсе, что я сумел кое-чего добиться за короткий срок. Думаю, это показатель того, что я чего-то стою. Не сочтите за попытку продаться». «Работать на кого-то я не хочу, только разовыми контрактами». «Амбициозный юноша», — снова хмыкнул мой собеседник. «Кажется, одобрительно». «Ну?» — он помедлил. «Как вы сказали, вы не знаете моих планов?» «Завтра в 15 часов по Гринвичу будьте у маяка клана гран в нормальном мире. Возможно, нам удастся договориться. Можете захватить с собой свой клан». «Хорошо», – произнес я. И он отбился. Быстрая проверка показала отсутствие на мне каких-либо эффектов, что уже хорошо. Однако ситуация, ну, очень сложная. И, кстати, лучше отсюда уйти. Он мог вычислить мои координаты и послать кого-нибудь. «Однако, что теперь? Я не имею понятия, что может ожидать меня на этой встрече» но отказаться от нее не могу. Сам добивался, хоть и не совсем этого. Нет, понятно, что следует хорошенько прокачаться перед встречей с боссом. Это и в реале очень даже пригодится, не только в играх. Но как именно? Всего и побольше? Угу. И гриндил он 30 лет и 3 года. Нужен конкретный план на тот случай, если все станет кисло. Похоже, пришло время для общекланового совещания. Впрочем, сколько того клана? Я, Куалона, в виде Лионессы, да Снегурочка. «Суэго тоже присутствовал, а вот ривербанка я решил пропустить». Любопытно, но своего Коа Дорью захватила собой, заметив, что он может предложить некую неожиданную идею со своего углозрения, и я, подумав, согласился. «Самое интересное, что именно он и выдал первую идею. Захватите с собой большую бомбу», — предложил Карлик. «Если что, можно будет угрожать ею врагам». Я задумался. «Вообще-то, не самая плохая идея». У мастера големов были бомбы, хотя не сказать, что особо мощные. У оборотней тоже наверняка что-нибудь найдется, только научиться пользоваться нужно. Реально, может сработать. Но это в любом случае только один вариант, вернее даже часть одного из вариантов. Нужно все обсудить и обговорить. Из разумных идей еще было предупредить таких членов Альянса и запросить подкрепление а также взять у Кунлая не только бомбу помощнее и инструктора, но и пару-тройку дополнительных големов из элитного ряда. В конце концов, змей ничего не говорил о том, что я должен хранить встречу в тайне Однако, прежде чем приступать, я взял две обилки – себе и Куа. Может и он пригодится, хотя бы работать с бомбой. Инженер все-таки. Связь. Активная магическая способность. Ранг 1. Ограниченная форма телепатии, позволяющая мысленно общаться с членом своего клана. Дальность 5 километров. Расход маны – единица в минуту. Возможно удвоение дальности с удвоением расхода маны. Максимальный ранг – воля плюс разум плюс дух – 12. На удивление, слабая способность, но и ей может найтись применение, а просто выбрасывать сотовый не хотелось. Что же до Куа? Когда я попытался даровать ему способность, выскочила новая табличка. «Дарование этой способности приведет к изменению расы. Текущая гость Куа на новое Куа. Опаньки, полное гражданство, подсоединение к нашей душе мира, полагаю». Карлик задумался на несколько секунд, а затем согласился. «Понимание механизмов. Пассивная классовая способность. Ранг. Недоступна. Эта способность позволяет инженеру интуитивно понимать устройство любого механизма, воссоздавать, обслуживать и улучшать его. Эффективность способности, вероятность глубина понимания, зависит от интуиции и разума. Однако некий эффект присутствует всегда. Кумулятивно с соответствующими навыками». «Них... Нихило...» Вот так вот на халяву одна обилка способна заменить обучение кучей дисциплин, если я правильно понимаю, как оно работает. Но даже если неправильно, реально полезно.